Голова. 11. Сила покидала меня. Я явно это чувствовал это, стремительно. А вот Герцен напротив чувствовал сейчас себя великолепно. Он готов был нанести последний удар, и он его нанёс. Огненный шар сорвался с его ладони, идеально ровный, выверенный, полетел прямо в меня и рассыпался мелкими искрами в воздухе. Удивился не только я, но и сам Герцен. Такого поворота событий он не ожидал. Магический конструкт разрушил не я, просто бы не успел, да ещё бы не хватило. Тогда кто? Я присоединяюсь к объявленной войне и встаю на сторону Вяземского. Торжественно строго пробасил кто-то за нашими спинами. Мы одновременно обернулись и так же одновременно воскликнули: "Бартынов!" Это действительно был он. Строго одетый, подтянутый Многонедельное пьянство отпечаталось на его лице в виде красных глаз и припухлостей, но эти глаза были полны решимости. И будь я проклят, если бы согласился сейчас пойти против него. Бартынов потерял всё. Он начал своё падение вниз после смерти сына, и я видел это. Вместе со случившейся трагедией он также потерял смысл к существованию. Сегодня же, и я это видел вновь, он обрёл новый смысл. "Я буду воевать", повторил Бартынов. создавая в воздухе страшное заклятие, спираль сокола. Зачем тебе это нужно? злобно прошипел Герцен. Отойди от замешательства. Хочу закончить то, что не доделал, Бартынов показал на единственный глаз Григория. Я вырву его, как тогда в подвале, а потом скормлю собакам вместе с твоим языком. Во исполнение себе нормальная цель, как считаешь? Ты потеряешь место в палате, взвизгнул Герцен. Мы сделаем так, что ты вылетишь оттуда быстрее пробки шампанского. У нас теперь длинные руки. Лучше не лезь в это. Бортенов рассмеялся. Мне тоже стало смешно. Я понимал, он уже ничего не боится, потому что не держится за этот бренный мир, и пугать его сейчас чем-то просто бессмысленно. В своей страшной трагедии он обрёл столь же страшную философию, внезапно и случайно. Жизнь есть боль и страдание. Желания обладать невечным приносят их. Отказавшись от этого желания, лишь можно обрести вечное. И Бартынов принял это. Ему уже не было важно ничто: ни статус, ни деньги, ни власть. Зачем? Власть изменчива, деньги ничто. И лишь война была способна на время скрасить стремительный полёт в вечное. Я увидел всё это в его глазах, увидел, и мне стало страшно. Бартынов принял смерть. и даже желал увидеть её, поэтому, наверное, пришёл сюда, чтобы встретиться в другом мире со своим сыном. — Не лезь! Это наши дела! — вновь прошипел сквозь зубы Герцен, косясь на спираль сокола. Магический конструкт рос и укреплялся. — Уже не ваши! — будница спокойно ответил Бартынов и обрушил заклятия на Герцена. Защита родов затрещала. Я видел ту страшную мощь, с которой лопнули ремни, стягивающие связи. оказалось такой силой, можно легко уничтожить целую гору. Герцана швырнуло в сторону, но не убило. Я сообразил, что связь с мегалитом продолжала его поддерживать и подпитывать, и потому, сквозь дикую слепящую боль, поднялся и сорудил конструкт, единственный из того, что сейчас мог, и швырнул в Герцана. Конструкт не был боевым. Он не причинил противнику вреда, но лишь проявил незримое. Я увидел толстый червеподобный канат-пуповину, тянущиеся от груди Герцена до земли. По этой самой куповине и текла сила. Было видно, как внутри нее что-то сокращается и содрогается, перетекая от земли к Герцену. «Что это?» — с омерзением спросил Бартынов. Смотреть на это и вправду было неприятно. Словно огромный червяк присосался к парню и исторгал в его нутро свои внутренности и переваренную еду. В каком-то смысле именно так и было. «Руби!» — только и смог вымолвить я. И без сил упал на землю. Два раза повторять Бартынову не пришлось. Он выкрикнул заклятие и созвал облачного волка, не менее страшный конструкт, чем сокол. Всё-таки Бартынов отличный воздушный маг, отметил я, лёжа без сил на траве и наблюдая, как фантомный монстр яростно бросился на пуповину и одной атакой перекусил её. Герцен закричал, не из-за боли, но от страха. Он понял, что остался без подпитки, а значит, вопрос о стремительном поражении уже был лишь делом времени, очень короткого времени. На помощь своему командиру рванули солдаты, но Бартынов одним взмахом руки рашвырял их в стороны, даже не глянув, словно на мурашей. Я невольно с ушашением посмотрел на главу рода. Он вновь был тем самым Бартыновым, которого я увидел в первый раз грозный, яростный, неоспоримый. Представляю, как лопнет твой глаз. Каким-то весёлым, озорным тоном произнёс Бартынов и двинул в сторону Герцена. Мне даже стало немного завидно. Не я придушу этого гада. Однако Герцен умирать сегодня явно не собирался. У него была припрятана ещё одна домашняя заготовка. Видимо, как раз на такой случай. Он вытащил из кармана небольшой жёлтый камень и швырнул его в сторону. Артефакт оставил в воздухе янтарный след, словно разрезал пространство. Края рассечения засветились кровавым светом. В этот проём и прыгнул Герцен. Бартынов бросился за ним, но было поздно. Пространственный разлом затянулся. Лишь использованный артефакт бесполезным камнем светился, до да красна раскалившись. «Ушёл!» — с досадой произнёс Бартынов, возвращаясь ко мне. И присвистнул, увидев моё состояние. Крепко ранило. «Спасибо вам за помощь!» — только и смог произнести я. И упал в черноту. И вновь барьер. И демоны. Они все были не из этого мира. Я это узнал прямо сейчас. Пришло как озарение. Они кружили надо мной, желая получить мою душу, чтобы выпить досуха, а потом отрыгнуть в форме ключа, способного открывать двери любых миров. «Он! Мой!» — повторила смерть. «Мой! Мой! Мой!» На разный манер зашипели демоны в ответ и бросились в атаку. Смерть отразила первый выпад, обожгла ударом одного, второго, третьего. Круг вновь расширился. С первого захода взять нас с демоном не удалось. Май, мавай, махай. Ещё более жутко зашевелили демоны и вновь оферинулись на нас. Смерть сотворила заклятие. Я удивился, что здесь вообще что-то можно было творить, ведь это чистая зона, где невозможно что-то вообще сотворить. Но это только для обычных людей. Самой смерти правила не писаны, тем более то, что сделано людьми. Заклятие было старым, старее этого мира, и несло в себе частичку своего создателя. Сияющие ярко-красным волны ударили по демонам, и те с криками отпрянули. "Ой, ой, ой!" начали голдеть они, уже не так смело поглядывая на нас. "Нам долго не протянуть", внезапно сказала мне смерть. Это откровение было самым страшным, какое я когда-либо слышал. Если тебе говорит сама смерть, что времени осталось совсем мало и шансов нет, то это действительно так. Что же делать? раз спросил я. Объединица, после некоторой паузы ответила та. Что это значит? Ты должен принять меня, и тогда наших сил будет достаточно, чтобы победить демонов. Что значит принять тебя? В моей голове это значило только то, что я должен буду умереть. Мне сложно было сознать смерть как сущность. Пусти меня в свою душу, холодным могильным голосом ответила смерть. Но иначе мы умрём. Ой, май, май, май, начали напевать демоны и вдруг истерично принялись хохотать. От этого хохота ей Дуань сошёл с ума. Маскарад жутких федианомий был в самом разгаре. Львиные морды со слоновьими носами, осьминожьи щупальца и крабообразные клешни, собачьи и крокодилие голые черепа изгнившей, разложившейся куски плоти. Всё это смешалось в сплошное невообразимое месиво. "Мой! Мой! Мой! Мой! Мой! Мой!" Мой! "Хорошо", выкрикнул я. И тут же почувствовал, как неимоверный холод проникает в меня, тело Сердце, сердце в душу. Меня лихорадило. Я то просыпался, словно выныривая из тош океана, то вновь погружался в густую мглу. Сквозь туман порой я слышал голоса. Нензу говорил тихо, обеспокоенно, Бартынов в основном кричал. Франс, послушай, что значит ты не можешь приехать? Мне нужна помощь. Ты 10 лет был моим личным врачом. А теперь что же? Что значит много изменилось? Да иди ты в задницу со своими приоритетами, урод. И вновь пиканье телефона, быстрый набор другого номера. Романов Асельевич, добрый день. Да, это Бартынов. Узнали? Ничего, дела идут. Я вот по какому вопросу вам звоню. Что? Что значит отошли от дел? Не лечите уже? Ага, так. Понятно. Тоже не хотите со мной связываться. Я всё понимаю, всё прекрасно понимаю. Идите в задницу, уважаемый Роман Васильевич, вы и ваша мелкая трусливая душонка. Не получилось, спросил Нянзу. Бартынов не ответил. Стахановой позвоните, прошептал я, придя в себя. Ведь ей же прекрасный врач, зачем искать других? Нянзу подошёл ко мне, поправил смоченную тряпочку на лбу, тихо ответил: "К госпоже Стахановой не отвечает на звонки, Максим Петрович". Ложная тревога кольнула сердце, но произнести я ничего не смог. Новая волна боли поглотила мой разум. Меня бросало в какие-то туманные кровавые галлюцинации: то казалось, что я начинаю рассыпаться на мелкие части, то напротив, мерещилось, что превращаюсь во что-то огромное, слишком огромное, чтобы поместиться в комнате. Порой меня просто вырубало, и я открывал глаза и понимал, что прошло не меньше часа с того раза, как я их закрыл, дождавшись, когда силы говорить вновь вернутся. Я спросил у Нянзу, что с раной. Посмотреть на грудь, куда прилетел магический снаряд, я не мог, но ощущал. Дело серьёзное. Слуга не ответил, начал что-то мямлить, скосил взгляд. Всё плохо, вместо него ответил Бартынов. И если не найдём тебе хорошего здорового медика, к вечеру ты умрёшь. Новость была горькой, но я был благодарен Бартынову за то, что он не соврал, сказал всё как есть, прямо. «Значит, есть время только до вечера». «Что же, не так и плохо». «Максим!» — в комнату вломилась Ольга. Нянзо остановил её, начал что-то вещать, но сестра его не слушала. Но вот, увидев Бартынова, девушка остановилась, растерялась. «Плох он», — Мура ответил тот. «Вечер умрёт, если не найдём врача, так что не мешай». Это подействовало. Ольга мелко задрожала, но ничего не сказала, лишь поплыла в сторону двери. Так же беззвучно вышла. Бартынов некоторое время смотрел ей вслед, потом сел на кресло и принялся смотреть в телефон, видимо, выискивая нужный номер. «Вам что-нибудь принести?» — спросил у меня Нянзу. «Да», — вместо меня ответил Бартынов. «Водки и льда. Двойную порцию водки. И что-нибудь из сигарет. Без разницы, что». Нянзу поклонился, вышел. «А вот и первые новости подошли», — усмехнулся Бартынов. Я осторожно скосил взгляд. Увидев, что я в сознании, он показал мне телефон, на котором читал новостные сайты. Бартынов вернулся. Это заголовок с горячих вестей. Слушай, что пишут. Вспыхнувший между семьями Герценовых и Вяземских внутренний раздор поддержал глава рода Бартыновых. Ты слышал? Внутренний раздор. Вот ведь черти, война. Пишите прямо война. А нет, боятся. Хотя чего уже бояться? И так все знают. Бартынов хмыкнул, перелистнул пальцем на другую новость. А вот это кто-то кого? Верхняя палата и нижняя намекает на то, что я с верхней, и что с того ты вот с нижней. И Герцен с нижней пишет всякую чушь, лишь бы заголовок сделать интересным. Бортынов вдруг начал листать. Ага, а вот тут с пометкой срочно. Ну-ка почитаем. Он погрузился в чтение, и с каждой новой строчкой лицо его становилось всё хмурнее и хмурнее. Что там? прошептал я. Самое стало интересно. Император российский решил распустить обе палаты. Ожидается это после проведения бала, посвящённого жертвам вчерашних столкновений народа. Бартынов задумался. Теперь понятно, почему так все в открытую начали грызню. Знали, что конец близок, боятся за свои шкурки, пытаются вместе держаться, чтобы понять, кто выйдет на переизбрание, и тому задницу потом подлизать первым. Мне стало не по себе. Я понимал, что переизбрание может и не случиться, если я что-то не придумаю с заданием красных казематов. Я видел у Герцана защиту родов. Кто пошёл с ним против меня? спросил я. Известно кто? Аксёнов. Правда, пока не в открытую. Ему в открытую нельзя. Всё-таки не абы кто, а надворный помощник. Ему вообще в таких мероприятиях не рекомендуется участвовать. А он туда же. Ещё слышал про Соколовых. У них тоже какой-то интерес есть во всём этом. Осо мной только вы, ответил я. Может быть, не стоило идти. Это не из-за тебя, парень, ответил Бартынов. Не надо из себя делать важную фигуру. Я просто хочу уничтожить Герцена. В прошлый раз он замолчал, говорить о том, что он отдал убийцу своего сына, ему было тяжело. В прошлый раз они смогли надавить на меня, чтобы я вернул им Герцена. Но в этот раз им это не удастся. Мне нечего терять. Место в верхней палате. Да к чёрту его. Иду в лес. У меня там есть небольшой домик. Буду выращивать капусту и огурцы. А почему бы и нет? Вот только сначала до Герца надо доберусь. Последняя Бартынов прошептал зловещим шёпотом. Вполне неплохой план, кивнул я и провалился в забытье. Я ощутил силу Не бывало страшно, а какой даже и представить не мог. Она бурлила во мне, текла горячей лавой. Это было сравнимо с тем, что я ощущал, когда на дикой охоте попал в западню и принял договор со смертью. Но в этот раз в разы больше, в разы мощнее. Уничтожишь, прошептала во мне смерть. Я чувствовал, она была довольна такой трансформацией. Обмен был взаимовыгодным. Я получал силу смерти, а вот что получала она? На этот вопрос я не знал ответа, но чувствовал, если бы не это что-то, то смерть навряд ли вообще предложила бы это. Возможно, всё это и было сделано так, чтобы произвести в итоге это слияние. Чем чёрт? Точнее, смерть не шутит. Она пыталась отговорить меня заходить за барьер, но как-то слабо, не настояв. А ведь могла бы и просто приковать цепями. Если так боялась и тревожилась за свою жизнь, или у меня опять начинается параное, обстановка и натянутые нервы не способствовали спокойному потоку мыслей. Да ещё эта темнота, уничтожь их всех, повторила смерть. И я начал действовать. Магические конструкты доставал из глубин памяти, причём, как мне показалось, не из своей. Складываясь с моей сущностью, они обретали какие-то патологические, кривые формы. слишком отвратительные, чтобы быть правильными, но смерть лишь довольно кивала. Бей, бей, бей. Я швырнул один несуразный конструкт и убедился, он был поистине страшен. Одного демона развоплотила в считанное мгновение. Он растворился во тьме, словно облитый кислотой. Увидев это, другие бесы истошно загудели. Мой, мой, мой! Теперь самоуверенность и злость сменились страхом и удивлением. Я вновь ударил заклятием. И вновь уничтожил демона. Потом еще одного. Я ощущал небывалый подъем. Подумать только. Я убивал демонов собственными руками. «Не зазнавайся!» Тут же одернула меня смерть. Очередной конструкт полетел вдруг мимо. Демон ловко увернулся и рванул ко мне. «Черт!» Я отпрыгнул в сторону. «Черт!» Ещё один демон, видя, что я попал в просак, бросился на меня. Мне только чудом удалось сотворить ещё один конструкт и бросить его в демона. Спышка, и монстр растворился в воздухе. Второй удар, и демон развалился прямо перед моими глазами, успев только щёлкнуть огромными уродливыми челюстями. Я вновь поднялся на ноги и принялся раздавать гадам магические плевухи. Инфернальные твари уже не желали поймать меня. Им хотелось поскорее убраться. Послед в дагонку последний конструкт я с наслаждением стал наблюдать, как он испепеляет уплывающий прочь демона, помедлившего с бегством. Наступила тишина, и остался один. Куда теперь? спросил я у смерти и вдруг почувствовал, что чертовски устал. От сотворения такого объёма заклятий меня словно выжило как лимон. Смерть не ответила. Тогда я пошёл наугад. И обрёл в темноте, не зная куда иду, Может быть, и вовсе ходил к руками. Но через какое-то время вдали показался призрачный белый огонёк. Уже понимая, что бояться нечего, что может быть страшнее демонов, я двинул в его сторону. Огонёк оказался призраком. И он был не один. Рост цыпь душ, словно кто-то уронил рис на чёрное покрывало, виднелось в подобии долины. Я смотрел на это с удивлением и каким-то смешанным чувством. Ряды, бесчисленные. ровные. Я понял. Это были все те, кто когда-то зашёл за барьер и погиб. Изувеченные солдаты и генералы, раненные медики и простые парни, забравшиеся за границу каким-то неведомым образом. Тысячи лиц ззирали на меня беззвучно, не колеблясь. И у каждого можно обнаружить рану, от которой он погиб. У кого-то пробита грудь, у кого-то раскромсана голова, Кто-то с небольшой чёрной дырочкой прямо между глаз. Я шёл мимо рядов, поражённый увиденным, не смея заглянуть им в глаза. Сколько так продолжалось, я не знал. Ряды покойников всё не сокращались, а с каждым шагом открывались всё новые и новые. И я шёл, шёл, шёл. В какой-то момент я даже стал проваливаться в гипнотическое состояние. Неужели я обречён блуждать среди них вечность? А может быть... Я уже один из них и должен занять какое-то из рядов? Нет, я живой. Пусть и со смертью внутри, но живой. И вставать в один ряд с стоящими призраками я не собирался. С этими мыслями я всё шёл вперёд, как вдруг один из бойцов преградил мне путь. Отдав мне честь, он что-то беззвучно произнёс. Что? Только и смог ответить я. И вдруг прочитал на его нашивке на груди Эльт Фебель, первого ранга Константин Бабков. Евгения, прошептал я, вспомнив знакомую фамилию. И призрак переменился в лице. Из ничего не выражающей маски она вдруг превратилась в удивление, которое быстро сменилось на боль. "Она ваша дочь?" спросил я. И призрак кивнул. "Помогите мне выбраться отсюда", прошептал я и два не платя. Призрак махнул мне рукой и поплыл через ряды покойников. Мы плыли так, казалось, целую вечность, пока не оказались в стороннем месте. Темнота тут и дым рассеивалась, и можно было различить общие черты. Однако вид был не самым красивым. Кости. Можество костей, тысячи десятки тысяч человеческих костей, сваленных в огромные ровные кучи. "Что это?" только и смог промолвить я. Призрак показал мне жестом: "Молчи". А потом подошёл к одной из куч и достал, и достал оттуда череп, и достал череп, протянул его мне. "Зачем?" прошептал я. Призрак показал жестом открывание двери ключом. И я взял череп. Призрак показал жестом закрой глаза. И я закрыл. Когда следующий раз открыл глаза, то передо мной стоял Альберт Михайлович? Только и смог выдохнуть и я в виде преподавателя. Или это мне сейчас кажется? Магическая отрава добралась и до мозга? Да, я, это я, ответил Чернов, в тоне голоса ощущалось напряжение. Решил связаться с тобой по поводу, Чернов мельком глянул на Бортынова, уклончиво ответил. По поводу нашего недавнего разговора. А Ольга сказала, что с тобой что-то не в порядке, и попросила приехать. Я так понял, у вас с рачом беда. Найти не можете? Не можем, кивнул Бартынов. Если можете чем-то помочь, полете. Чернов кивнул. У меня, конечно, не медицинское образование, но одно время я кое-что изучал, некоторые трактаты и даже имел неплохой практический опыт ближе к делу, начал мямничать Бартынов. Хорошо, кивнул Чернов. Кратцы расскажите мне, что случилось. Характер повреждения, магические элементы, которые были задействованы, что-то, что, как вы считаете, будет мне полезным? Его ударили огненным шаром, каким именно не разглядел. Что-то сильно похожее на круг жертвы. Я наложил, как смог, поддерживающее заклятие, но я в этом не спец. "Пос понял", кивнул Чернов, и подошёл ко мне ближе. "Сейчас осмотрю рану". И одначел вновь проваливаться в беспамятство. Это тут же заметил обед Михайлович и накинул на меня спасительную сеть заклятия. Полегчало. Боль отступила, сознание прояснилось. «Спасибо», — кивнул я, облизывая пересохшие губы. «Вы правы», — обратился к Бартынову Чернов. «Это круг жертвы. Да не простой, а затягиванием нижнего слоя». «Что это значит?» «То, что надо очень хорошо поработать, чтобы...» Чернов глянул на меня, в глазах мелькнуло сомнение. Но он всё договорил. «Чтобы спасти Максима». «Тогда действуйте, док», — произнёс Бартынов. «Я в вас верю». «Хотел бы и я в себя так верить», — невесело ответил тот. Поддержите его как можно дольше. Я пока постараюсь найти хоть какого-то врача. Будь они все неладны. Чернов кивнул и принялся колдовать над одной. Но длилось это недолго. Проведя рукой и создав проекцию магического сканера, Чернов задумчиво посмотрел на результаты и произнёс: "Парень безнадёжен. Его не спасти".